Глава девятнадцатая. Обряд восхождения. Обращаться и лететь в замок, который просматривался через морозный туман, возвышаясь на пике Высокого Нагорья, смысла не было. С нами маги, оборотни и вампиры. Они сами не взлетят, а тащить их всех на себе не хватит ни меня с ребятами, ни драконов. Кстати, я сильно сомневаюсь, что последние допустят к своей звериной форме толпу магов. «Но не положено верховые прогулки на драконе. Нечего и спрашивать». Было решено подняться немного выше по разбитой улице домов-руин и найти более-менее приличное укрытие. Резерв медленно, но восстанавливается. Поочередно докладывали старшие групп, не перебивая. «Можно обратно забрать наше оружие?» «На привале готовить провизию очередь оборотней». «Кому ставить купол, царица?» «Сия, дозвольте забрать вашу поклажу». Народ рассыпался в любезностях на радостях, что все, наконец, выбрались из кошмарного леса. Будто и не мы недавно собачились, предъявляя друг другу претензии. Я злопамятной никогда не была, к счастью тех, кто имел ко мне претензии, поэтому просто отвечала и отпускала народ отдыхать. Даже Ильису за самоуправство не прилетело, Дракон опять взял мой зачарованный рюкзак и вытряс из него все оружие, что я сохранила для членов экспедиции. Неблагодарный. Неужели спросить сложно? Место для ночлега мы нашли самое наилучшее. Когда-то огромный особняк, сейчас с поросшей мхом и другой запущенной растительностью имел широкий просторный дворик. Здесь мы умудрились поставить несколько палаток. Не все, но в тесноте, как говорится. Да не в обиде. «Лорен!» Жалик подлетел ко мне, когда уже стемнело. «Где ты был? Вечно куда-то пропадаешь!» Мои претензии фамильяр пропустил мимо ушей. «Потоки проверял. Слушай сюда. Тебе ночь не светит!» Жалик отозвал меня в сторону и начал радовать. «Аскетон пронизан магией Фурии и Гарпий. Чтобы стать главной ведьмой, мало признания остальных Гарпий. Тебя должна признать сама Империя. Здесь каждый камень живой. Сорур слишком долго ждал носительницу крови. Разбудив меня, можно сказать, он уже сделал выбор. Еся должна была стать царицей, ты знаешь, но она отказалась. А потом сюда высыпала толпу народа, и эти жрицы, мягко говоря, скитону не нравятся. Всё время что-то мудрят, выискивают. Если еще недавно лабиринт был готов одарить любую из них фамильяром, то сейчас вход на территорию парка запечатан сердцем. «Амиранам. Стыдно признаться, но у меня не получается туда прорваться. В общем, придется геройствовать». «Что это значит?» «Мананги. Они уже несутся сюда на всех парах. Их меньше. Всего три особи. Но ты должна укокошить их одна, прямо на площади этого маленького пригородного поселения, и чтобы лес тебя видел. Палбрум, часть Аскетона». Путешествуя без оружия, ты единственное доказала, что тебе можно доверять. Сложно объяснять, но магические объекты в этом плане подчиняются только древним традициям, а по ним царица — это сильнейшая из ведьм. Короче, набирайся сил, сегодня твоя инициация. Да, был такой ритуал, читала в древних трактатах, но чтобы вот сразу, да еще и с тремя манангами, сама... Махнув рукой на Алиса, который через весь двор звал меня на ужин, как заботливая мамочка, я забралась на самый верх полуразрушенной башни. Да, ну что ж, Мананги так Мананги. Цепким взглядом изучила развалины когда-то красивого пригорода-столицы, продумывая, где было бы лучше встретить древнее зло в трех экземплярах. Хотелось верить, что Жалик не ошибается, и Мананг не больше названного количества. «Мракобесие!» раздраженно поморщилась. «Так, что мне известно о манангах? Какие слабые стороны? Боятся солнечного света. С этим наглядно разобрались. Значит ли это, что мананги боятся огня? Скорее всего, но огнем-то я не располагаю. Лишь воздушная стихия — моя магия. Пока не обзавелась фамильяром» потом все будет иначе но до этого потом дожить бы что ж будем работать с тем что есть значит с башни я спикировала через минут двадцать когда большая часть отряда насытилась и изрядно вымотанная марш броском дружно клевала носом так как меня угораздило остановиться на использовании открытого огня притопала к драконам еще у башни когда я взяла направление в сторону черного когтя «Члены чешуйчатого братства наблюдали за моим приближением из-под опущенных ресниц. Поняли, что к ним иду?» «Советник», кивнув, посмотрела на вальяжно расположившегося Рогмара. Маленький походный стул уныло заскрипел под драконом. «Царица? Чем обязан?» «О, началось! Высокопарное общение! А это мы только ступили на границу империи! Страшно представить, сколько сарказма из мужика польется!» «Когда мне придется сесть на трон, говнюк? Ладно, я тоже умею быть задницей. Боюсь, обязанной быть мне ваша светлость. Нужна ваша помощь». «В чем ваше величество?» Сверкающий насмешкой взгляд, будто издевался надо мной, плавно скользя по фигуре. «Совсем, совсем непочтительно». Стиснув челюсти, процедила с приклеенной улыбкой на губах. Жалик сообщил, что пришло мое время. Магия фурии призывает. Что? Надменность дракона как ветром сдула. И каким же это образом? Пока сказать не могу, — ответила туманно, решив подстраховаться. Мало ли, сейчас начнет главного включать, запретит мне выходить на бой. А это погубит всю затею. Земля подо мной реально гудит от недовольства. Жрицы, видимо, достали кладбище фамильяров в попытке опередить носительницу первой крови. Нет, надо будет с Сантией серьезно поговорить. И с Ройсом разобраться. Если Крис задурила ему голову на полную катушку, это может стать огромной проблемой. Тут Алис прав. «Ночная кукушка дневную перекукует», — кажется, так говорила Есения, когда сестра ее демона разговаривала с Киселевой сквозь зубы. Это наталкивает на определенные мысли. Я продолжила излагать суть дела, заполняя секундное молчание. «Но вы сами все поймете, когда придет время. Это какой-то обряд? Ведьминский?» «Да. Тут я не солгала. Поединок на смерть у Фурии имеет магическую подоплеку, когда подразумевается бой ради силы. Мне нужно поставить внутри второго купола чаны с огнем». Там, у кромки леса, где брусчатка более-менее не разбита. Поможете поставить и зажечь. Я мало что понимаю, но мы поможем. Илья споднялся первым, и работа началась».